Жители города Крома занимались главным образом хлебопашеством. Как только вошёл преосвященный в соборную церковь, тот тотчас же глазам его представилась рослыя из дерева вырезанная статуя. Кто она, спросил архиепископ. Святая Пятница, ответил ему священник. Архиепископ велел Пятнице обшить ворожку и поставить её под колокольню на замок. Жители плакали о пятнице Голька и предсказывали епископу и святи его различные бедствия. И действительно, при переезде из Кром в Орёл умер дьяк Максимов, зашивавший святую пятницу в рагожу. Кромы, узнав об этом событии, радовались. Колокольным звоном приветствовал Орёл архипастыря. У каждой церкви стояли священники в ризах, диаконы в стихарях, с кадилами, дьячки и пономари со святой водой в чашках и со свечами. Народ стоял на улицах, народ висел на заборах, народ сидел на гонтовых, на соломенных крышах. Народ кричал, колокола гудели, Добрынин думал, если с каждого да по гривеннику, хорошо быть архипасторем. Богоявленская церковь в которой было назначено архиерейское служение, народом была набита так плотно, как в риге на кораблях укладывают мачты в Англию отправляемые. На завтра на квартиру епископа нанесено было хлебов, сахара, чаю, кофе, лимонов, рыбы и прочего. Началась жизнь ничем не омрачаемая. Частые архиерейские священнослужения, частые посвящения ставленников, а, следовательно, и высокие доходы всей свиты. Часто и у граждан обеды и вечеринки с хором певчих добела свет. Казалось, что архипастырь целый месяц опять справляет день своих именин. Сверх того поступало к архипастырю содержание от приготовленной заблаговременно так называемой складки священно- и церковнослужителей. Стоит город Орел, на впадение реки Орлик в реку Аку. В Аке вода низкая, и когда идут товары со свенской ярмарки, часто садятся баржи на мель. Ака начинается от города Верстах в 70, и тут есть село, называемое Очки, или Аки, откуда и название свое река Ака получает. Выше города стоит хвостливая мельница, графу Аки, Головкину принадлежащее. И когда нужно снять суда с мелей, то продают с этой мельницы воду по вершкам, так что служит она вместо шлюзов. Так торговали в Орле даже водой. А торговые люди к религии привержены. Но архипастырь не умел пользоваться своим счастьем и начал обличать раскольников. Раскольниками в то время назывались люди, придерживающиеся старых обрядов. Были эти раскольники главным образом купеческого звания, и многие из них состоятельные. Преосвященный произносил против раскола речи в соборе. Речи его были яростные, называл он раскольников сукиными детьми, плевал на них в церкви и заговаривался до того, что в церкви начинал вспоминать про Париж и ругаться. Уведомлен был архиерей от Архангельской церкви священника, который добивался места протопопа, что купец Овчинников утверждает, будто епископ заговаривается и мозги у него без задвижки. Причем оказалось, что Овчинников говорит это не аллегорически, а исторически. Епископ потребовал, чтобы Овчинникова схватили как богохульника. Но Овчинников вел большую торговлю с котом и не стал дожидаться, пока мест его схватят выехав куда-то по торговым делам. Архиерей послал донос в Синод, утверждая, что пострадали вера, закон, сан и должность. Но общинников с товарищами через свои купеческие конторы в Петербурге донос отвел, и архиерей ответа на жалобу свою не получил. И более того, священник Архангельской церкви, несмотря на желание архиерея, не смог получить за поношение брата Поповского звания. Во всех этих делах Добрынин принимал участие только косвенно, так как дела эти были малодоходны. Любил больше гулять Добрынин по широким, не живописным улицам города Орла.